Глава семнадцатая В ту ночь легенда Скарлет не снился. Она вообще не сумела уснуть, как бы не старалась. Стоило ей с м е ж и т ь веки, как перед ее мысленным взором снова появлялись освещенные факелами извилистые коридоры под костелем Альтида и слышались крики. о т к р о е т глаза, и видение пропадало, тенями з а т а и в а л о с ь по углам. Потом все начиналось сначала. Она уверяла себя, что и тени, и пугающие звуки, вопли, шаги и шорохи — лишь плод ее воображения. Как вдруг услышала шум, источник которого определенно находился у нее в комнате. Скарлетт осторожно села на постели. Еле тлеющие угли тихонько потрескивали, отбрасывая блики на стены. Но услышанный ею звук был громче и отчетливее, и он повторился. А в следующую секунду распахнулась потайная дверца, и в спальню, спотыкаясь, валился Хулиан. Привет, Малинка. Что ты, Скарлетт не договорила. Даже в тусклом свете было видно, что с ним не все благополучно. Походка неверная, голова странно наклонена. Завернувшись в одеяло, Скарлетт поспешно выбралась из кровати. Что с тобой случилось? Все не так плохо, как кажется. Он покачнулся, как пьяный, но вместо винных паров Скарлетт уловила исходящий от него металлический запах крови. Кто тебя так отделал? Не забывай, это всего лишь игра. С улыбкой отозвался он и, развернувшись в отблесках огня из камина, плюхнулся на кушетку. Хулиан, Скарлет поспешила к нему, дотронувшись, она ощутила, какой он холодный, будто долгое время провел на улице. Ей хотелось встряхнуть его, разбудить, но такое решение хорошим не казалось, учитывая, что он весь в крови. Как же много крови, и она совершенно настоящая. На ладонях Скарлет появились багряные пятна. Когда она попыталась устроить поудобнее его разбитую голову со спутанными волосами, я сейчас же вернусь, пойду позову кого-нибудь на помощь. Нет, х у л и а н жал ее руку своими ледяными пальцами. Не уходи. Подумаешь, получил по макушке. На вид гораздо хуже, чем есть на самом деле. Просто возьми полотенце и таз и промой мне рану, пожалуйста. На последнем слове его хватка усилилась. Приведи ты сюда посторонних, и не оберешься вопросов. Сама ведь говорила, что вокруг одни стервятники. Они наверняка сочтут происходящее частью игры. А это не так? х у л и а н отрицательно качнул головой и отпустил ее руку. Скарлетт с трудом верилась, что он не хотел привлекать к себе в н и м а н и е только из-за пресловутых стервятников. Но спорить не стала и поспешно принесла два полотенца и таз. Мгновение спустя вода в нем сделалась краснокоричневой, а еще через несколько минут х у л и а н немного согрелся. На счет раны на затылке он оказался прав: она и правда была не такой страшной, как казалось на первый взгляд. Но голова у него, когда он попытался сесть, все равно клонилась на бок. Не вставай. Скарлет нежно положила ладонь ему на плечо. Другие повреждения у тебя есть? Проверка ь вот здесь. Хулиан задрал рубашку, открыв идеальную золотисто-коричневую кожу, под которой отчетливо проступали крепкие мышцы. Скарлет покраснела бы от смущения, не будь его живот весь в крови. Взяв наиболее чистый из полотенец, она медленными круговыми движениями... стала осторожно обтирать его. Прежде ей никогда не доводилось таким образом прикасаться к молодому мужчине или к любому другому мужчине. Она старалась действовать как можно более бережно, дотрагиваясь до кожи только тканью, как бы ни было велико желание коснуться ее пальцами, насладиться шелковистой гладкостью. Интересно, у ее будущего мужа будет такой же плоский рельефный живот. Хулиан, ни в коем случае не закрывай глаза, велела Скарлет, пытаясь выбросить из головы мысли о его теле. И сосредоточиться, н а с т о я щ е й перед ней задача. Возможно, рану придется зашивать, продолжила она. Но полностью стерев кровь, не обнаружила на плоти никаких видимых повреждений. Погоди-ка, а раны-то никакой нет. Все верно, подтвердил Хулиан. Но мне было очень приятно, со с т о н о м добавил он, выгибая спину. Ах, ты негодяй! с к а р л е т т т дернула руки, борясь с желанием ударить его, и сделала бы это, не будь он уже в плачевном состоянии. Что произошло на самом деле? Говори правду, или я немедленно вышвырну тебя из комнаты. Оставь свои угрозы, Малинка. Я не забыла нашем договоре. Я не собираюсь ночевать здесь. И покушаться на твою добродетель. Просто хотел отдать тебе вот это. Он сунул руку в карман, и Скарлетт отметила, что на костяшках его пальцев нет ни синяков, ни ссадин. Значит, если он и участвовал в потасовке, то почему ты не оказал сопротивления? Вопрос о том, что случилось, так и застыл у нее на губах, когда он разжал ладонь, и на ней сверкнула алая искра. Из-за них ты так суетилась. Хулиан небрежно сунул ей в руки серьги ее матери, как будто возвращал одно из окровавленных полотенец. Где ты их нашел? – ахнула Скарлет. На самом деле не это было важно, а то, что он вообще заботился поисками. Несмотря на н е б р е ж н о е о б р а щ е н и е украшение было в целости и сохранности, без единой царапины или скола. И камешки все были на месте. Еще девочка Скарлет по настоянию отца научилась говорить спасибо на д ю ж и не языков, но сейчас ни одно из я в л е н и е благодарности не казалось ей достаточным. Так вот, как ты был ранен? Уточнила она. Опять ты слишком хорошо обо мне подумала. Стал бы я проливать кровь из-за каких-то стекляшек? Хулиан поднялся с кушетки и направился к двери. Погоди, крикнула ему вслед Скарлет. Но «Ну куда ты пойдешь в таком состоянии? Он склонил голову набок. Приглашаешь меня остаться? Скарлет колебалась. Хоть Хулиан и ранен, п р а в и л а приличия, з а п р е щ а ю щ и е ему ночевать в одной с ней комнате, никто не отменял. Кроме того, она обручена с графом. Но даже если бы это было не так, нет, так я и знал. Хулиан схватился за дверную ручку. Подожди, снова остановила его Скарлет. Ты так и не рассказал мне, что с тобой случилось. Это как-то связано с туннелями под к о с т и л ь е м а л ь т и д а Хулиан остановился. Его рука зависла над ручкой, как будто подвешенная на невидимой нити. О чем ты говоришь? Не притворяйся. Ты точно знаешь, о чем я говорю. Она отчетливо припомнила услышанный ею мужской крик. Я же все время шла за тобой. Лицо х у л и а н а з а о с т р и л о с ь а похожие на мокрые перья темные волосы упали на лоб. Я не был ни в каких туннелях. Если ты за кем-то и шла, то точно не за мной. А если тебя там не было? т а как это с тобой случилось? Клянусь, я слыхом не слыхивал ни о каких туннелях. Хулиан отдернул уже протянутую к дверной ручке ладонь и шагнул обратно к Скарлет. Расскажи мне обо всем, что ты там видела. Огонь в камине окончательно погас, выпустив в воздух серую струйку дыма. Этот цвет всегда напоминал Скарлет о вещах, о которых лучше говорить шепотом. Она не хотела верить словам Хулиана. Спустись он в самом деле в подземелье? Это многое бы объяснило. С другой стороны, если бы она слышала его крик, а не чей-то еще, ран на его теле оказалась бы куда больше. Я обнаружила вход в туннель сразу, как вышла из шатра прорицателя. Скарлетт поведала Хулиана обо всем случившемся, умолчав лишь о том, что сочла его юношей с черным сердцем. После того, как он вернул ей серьги, она и сама в этом засомневалась, хотя продолжала внимательно следить за ним, готовая заподозрить обман. Она бы и рада доверять ему, но это было не так-то просто после долгих лет прожитых в недоверии. Он все еще не твердо стоял на ногах, вероятно, из-за раны на голове. Как по-твоему, могут там держать Стеллу? – спросила она. Не похоже на легенда. Он вполне способен заставить нас пройти по коридорам, в которых слышатся ч ь и т о крики, чтобы мы отыскали следующую подсказку, намекающую, где искать т в о ю сестру. Но саму ее в подобном месте точно прятать не стал бы. Хуля н а с к а л и л зубы и снова стал похож на волка, как тогда на берегу в ночь побега с тризды. Легенда любит? Чтобы его пленники чувствовали себя гостями. Скарлетт попыталась понять, не стремится ли Хулиан ее просто запугать. Она никогда не слышала, чтобы легенда держал кого-то в заточении, а вот Хулиан уже говорил нечто подобное раньше. Услышав из его уст слово пленники, она вновь испытала тревожное чувство, впервые посетившее ее, когда она задалась вопросом. Зачем магистру к а р о в а л я похищать ее сестру? Если легенда не держит Теллу в заперти, то что он с ней делает? Наконец-то ты начинаешь задавать правильные вопросы. Хулиан встретился взглядом со Скарлет. В его глазах сверкнуло что-то опасное, но в следующее мгновение веки опустились, и он покачнулся. Хулиан! Скарлет схватила его за руки. Но он оказался слишком тяжел, не удержать, а кресло стояло далеко. Прижимаясь к нему всем телом, она прислонила его к двери. Прежде холодный, теперь он пылал, и исходящий от него жар ощущался даже через рубашку, передаваясь Скарлет. Малинка, пробормотал Хулиан, снова открыв глаза, с в е т л о к а р и е цвета карамели и расплавленного янтарного выжделения. Думаю, тебе лучше снова лечь. Скарлет начала отступать, но х у л и а н обхватил ее руками за талию. Они тоже были горячими, как и его грудь, и столь же твердыми. Она хотела было вы свободиться, но выражение его лица остановило ее. Никогда раньше он так на нее не смотрел. Иногда он бросал на нее призывные взгляды, словно хотел погубить, а сейчас похоже. Сам хотел, чтобы она погубила его. Вероятно, винить в этом следует лихорадку и рану на голове. Все же на мгновение Скарлетт показалось, что он собирается ее поцеловать по-настоящему, а не в шутку, как во дворе замка. От прикосновения его горячих настойчивых рук ее сердце забилось быстрее. Остро чувствуя близость его тела, она понимала, что должна отстраниться. но никак не могла заставить себя выбраться из плена его объятий. Теснее прижав ее к себе, он приоткрыл губы. Скарлет ахнула, и Хулиан тут же остановился. Ее возглас, казалось, привел его в чувство. Он широко распахнул глаза, будто только сейчас вспомнил, что считал ее глупой девчонкой, боящейся играть, и отстранился. Без его теплого тела рядом. Она немедленно почувствовала холод. Мне пора идти. Он потянулся к дверной ручке. Встретимся в таверне сразу после захода солнца. Можем вместе сходить взглянуть на те подземные туннели. С этими словами Хулиан выскользнул за дверь, оставив Скарлетт гадать, что только что произошло. Поцеловать его было бы ошибкой, и все же она испытывала... разочарование. Подобно туману оно приняло ее в свои голубые, как цветок незабудки, объятия, укрывшись в которых она отчетливо поняла, что хотела бы испытать куда больше радости к а р а в а л я чем готова себе признаться. И только вернувшись обратно в постель, Скарлетта образила, что Хулиан так и не рассказал ей, при каких обстоятельствах был ранен. И как ему удалось вернуться на постоялый двор спустя продолжительное время после того, как взошло солнце и двери были заперты на замок?